Глава 10. Антоний. Никос по-прежнему отказывался идти на компромисс, чем изрядно злил меня. Его упрямство раздражало и одновременно восхищало, ведь я и сам был таким. Но вместе с тем это знатно осложняло нашу жизнь. Дочь Замани утверждала, что мне плевать на своего сына. Но она ошибалась. Может, я и был далек от новых веяний в воспитании детей, но Ника солюбил. С самого первого дня, как только взял его на руки и осознал, что он — мое продолжение в этом мире, У меня не было возможности проводить с ним достаточно времени, это правда. Мир бизнеса жесток, ты должен успевать быть на волне. И моя семья была отличным стимулом для того, чтобы вкалывать как проклятый. Я верил, что оно того стоило, пока я не узнал про измену жены. Это вынудило пересмотреть некоторые аспекты своей жизни и прежде всего понять, что чувство – хреновая основа для брака. Сын же был еще слишком мал и постоянно шел на поводу у эмоций и своего настроения. Но я уверен, что когда он повзрослеет, то все поймет. К тому же мой брак с Лаурой был вопросом решенным. Юристы тщательно проверили бумаги, а также заключение врачей о состоянии здоровья Гектора. Так что сегодня я приехал к нему, чтобы окончательно договориться о дате мероприятия. «Прости, что заставил ждать», — вышел ко мне за Мани. «Эти поставщики», — добавил он с досадой. «Всё в порядке», — заверил его. Мы прошли в кабинет и сели за стол. «Чай, кофе?» Но я лишь мотнул головой, дел было еще полно, некогда было особо рассиживаться. «Ты принял окончательное решение?» – поинтересовался друг. «А твоя дочь? С ней проблем не возникнет». «Уверен?» «Вполне, она, конечно, по-прежнему не в восторге, но осознала ситуацию». «Гектор, пойми меня верно, мне не нужны потом сюрпризы. Одно дело, если она просто не рада, но послушно все выполнит. И совсем другое — сражаться и воспитывать юную бунтарку. Мне хватает Никаса. Кстати, о нем. Лаура сказала, что уже познакомилась с ним». «Да», — усмехнулся я, — «было дело». «И?» «Мой сын упрямый молец, хотя поначалу она ему вроде понравилась». Замане задумчиво потер лоб. «Что ж, полагаю, они смогут найти общий язык. Им придется. Друг тяжело вздохнул и кивнул, соглашаясь со мной. «Что насчет даты? Думаю, с формальной стороной можно не затягивать, а торжество можно объявить о помолвке, а затем устроить свадьбу через месяц, например. Да, это будет логично. И еще, Лаура очень хочет продолжать учиться», многозначительно добавил будущий тесть. «Ты будешь против?» «А если да?» — с иронией спросил я. «Позволишь лишить ее мечты?» Гектор тяжело вздохнул и отвел взгляд. «Я не стану вмешиваться в ваши отношения. Её я тоже предупредил, что договариваться об этом ей нужно с мужем». «Вот даже как. Отчасти я понимал друга, но в то же время его отношение к дочери казалось мне странным. Возможно, потому что у меня был сын, и в случае с мальчиком некоторые вещи воспринимались иначе. Разберемся. Он кивнул, решив не продолжать эту тему. «Когда подпишем контракт?» «Думаю, не стоит оттягивать. Завтра и организуем». «Ответить я не успел», — зазвонил телефон. Друг раздражённо цокнул и ответил. «Да, я же сказал, что буду занят и не беспокоить». «Что? Соедините!» Лицо Гектора помрачнело, а сам он весь напрягся. «Да, слушаю. Кто это?» — отрывисто спросил он. Но чем больше слушал, тем бледнее становился. «Где она? С ней все в порядке?» — сдавленно спросил друг, а у меня уже начали формироваться подозрения. «Я заплачу. Только не трогайте ее, слышите?» А затем Гектор бросил трубку и осел в кресле. «Что случилось?» — резко спросил я, видя состояние друга. Но тот только хватал ртом воздух и пытался ослабить галстук на шее. Я выскочил в приемную и гаркнул на секретаршу. «Скорую! Быстро!» К счастью, девушка была сообразительной, шустро пришла в себя и стала набирать нужный номер. Когда вернулся в кабинет, Гектор справился с галстуком и надрывно дышал. «Антоний!» — прохрипел он. «Спокойно, скорая уже едет. Может, таблетки какие?» Но он только мотнул головой. «Лаура! Что с ней? Честно говоря, я был в растерянности. От медицины я был весьма далек, и что делать, когда человеку становится плохо из-за сердца, не знал. Да и то, про сердце тоже не было уверенности. Просто это первое, что приходило в голову». «Лаура! Пропала!» «Что ж, вот она, послушная отцовская дочка. Но этот вопрос решаемый, юношеский максимализм – вещь неприятная, но бороться с ней можно». «Похитили!» – снова захрипел Замани. «А я замер, нахмурившись». Вот это уже... выкуп. В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошли врачи. Тут же оттеснили меня. Впрочем, я и не пытался им мешать. В данный момент медицинская помощь была в приоритете. Когда Гектора уже увозили, он поймал мой взгляд, и я скорее догадался, чем услышал его просьбу. «Спаси, найди». Мог ли я отмахнуться и вернуться к своим делам? Навряд ли. Судя по всему, невеста мне досталась проблемная, увы. Но сдавать назад было поздно, да и не мог я оставить друга без помощи в такой ситуации. Так что пришлось брать дело в свои руки. К счастью, охрана Замани сотрудничать стала охотно. Вероятно, их босс уже успел предупредить тех о будущем родстве. Потому как в ином случае дела с безопасностью обстояли весьма и весьма плачевно. Впрочем, эти детали можно было разузнать и после. В данный момент нужно было узнать, как это случилось, и набросать хоть какой-то план действий. Но то, что я узнал в итоге, совсем не радует. «С одной стороны, сопляк, посмевший провернуть такое, вряд ли умен настолько, чтобы предусмотреть все и хорошо замести следы, а с другой — такие, как он, могут быть отчаянными настолько, что девушка вполне может пострадать. И, учитывая состояние Гектора, решить проблему нужно было как можно скорее. Поэтому либо я рискну сделать все сам, не привлекая лишних людей, либо самое время нанести родственный визит Леонидасу. Давно мы с ним не виделись». Брат ответил на втором гудке. «Соскучился?» — раздался низкий голос. Все еще надеешься?» — усмехнулся я. «Чем черт не шутит?» — отозвался Лео. «Зачем звонишь? Надо встретиться, переговорить. Даже так? Срочно!» — добавил я весомо, давая понять, что дело и впрямь серьезное. «Что ж, я в центре, недалеко от офиса. Подскакивай, так и быть дождусь». «Скоро буду», — сказал я и сбросил звонок. Обратив взгляд на часы, прикинул, как быстро смогу добраться до нужного места, и вышел в коридор. С пробками и повезло, судьба словно благоволила мне, потому как обычно в этой части города хрен протолкнешься. «Ты быстро», — заметил Леонидас, встречая меня в холле своего офиса. «Так уж вышло», — усмехнулся, следуя за братом. Наконец мы добрались до просторного кабинета генерального директора, где он указал мне на кресло для посетителей, тогда как сам сел напротив. «Так что у тебя случилось?» «Нужна твоя помощь». «Конкретнее?» «Твои связи и люди», — «Нужно найти одну девочку, дочь моего друга похитили». «И ради этого ты заявился лично?» — недоверчиво спросил брат. «Девушку похитили», — напомнил я. «Этого недостаточно?» «Для тебя?» «Нет». «Это дочь моего хорошего друга и партнера по бизнесу». Леонида сопёрся на спинку кресла и задумчиво окинул меня взглядом. «Неужели настолько хороший друг?» «Вполне», — раздраженно ответил я, понимая, что время-то уходит. «Кто?» «Замани, Гектор». Он мог бы и сам меня попросить. Он в больнице, когда ему сообщили, случился приступ. Вот как. Что ж, жаль. Девочка у него и правда хороша. Он испытывающе посмотрел на меня. Приглянулась? «Лео, давай ближе к делу. Поможешь или нет?» «Не выдержал я». «Помогу, а ты расскажешь, в чем твой интерес?» «Вы вроде не конкурировали с Гектором, и про объединение, а также совместные проекты слышно не было. Так в чем дело?» «Она моя невеста». Леонидос расхохотался в голос. От души так. «Ты же говорил, что больше никогда», произнес он, отсмеявшись. «Это договорной брак», — поморщился я. «Фиктивный, что ли?» «Договорной», — с нажимом повторил я. «Ловко ты», — одобрил брат. «Слияние капиталов да молодая красотка вдобавок. Одобряю». Я не за благословением пришел», — огрызнулся я. «Ладно, не кипишу, разберемся. Давай подробности, все, что знаешь. Хотя погоди минутку». Леонидос достал мобильник и набрал чей-то номер. «Зайди», — коротко бросил он и отключился. «Сейчас Никита зайдет. сразу ему и расскажешь». Ждать пришлось недолго. На пороге кабинета появился широкоплечий коренастый мужик с мрачным взглядом. «Проходи», — махнул ему брат. «Дело есть новое, как раз по твоей части. Я коротко изложил все, что успел узнать от охраны о случившемся. Так у тебя невеста та еще штучка», — не удержался от комментария старший брат. Я лишь недовольно взглянул в ответ. Мне и самому это было не по душе, и по-хорошему не настолько уж мне нужен был этот брак, чтобы носиться за взбалмошной девчонкой, которая сама же пошла на убой. Но, Гектор, мы дружили давно, и оставить его в трудный момент я не мог. «Что будем делать?» — спросил я вместо того, чтобы развивать эту тему. «Мне понадобятся все данные», — скупо ответил Никита. «Если они в городе, найдем». «А если нет?» — насторожился я. Тот равнодушно посмотрел на меня и пожал плечами. «Тоже найдем». Леонидас усмехнулся, явно получая удовольствие от ситуации. «Девочку надо вернуть целой и невредимой», повторил я на всякий случай важный момент. «Беспокоишься о целостности имущества?» спросил Лево. «Именно». «Похвально». Он поднялся на ноги, похлопал меня по плечу и направился к дверям. «Разберемся, брат. Ты обратился по адресу. Вернем твою пропажу. Дай только срок». «Пожалуй, в этот момент уверенность в положительном исходе дела у меня окрепла. Как бы не язвил братишка, но если он что-то обещал, то слово свое держал. И, кстати, твои племянники спрашивали, когда ты привезешь Никоса. добавил он напоследок. «Как насчет семейных посиделок?» «Хорошая идея», — поддержал я, идя за ним. А сам прикидывал, сколько же времени потребуется, чтобы Лаура оказалась в безопасности.